которые порождает богатство, если оно не соединено с образованием и рачительным воспитанием. Возвратившись в жилище принца, я отдохнул несколько в моей комнате и занялся было рассматриванием исторических картин, как вдруг меня позвали в кабинет к принцу. Я застал там короля полярных стран, почтенного старца, на лице которого изображалась душевная доброта, и во взорах видна какая-то необыкновенная проницательность. С ним было несколько министров и первостепенных ученых. Король велел мне сесть и более двух часов расспрашивал о различных предметах относительно правления, образ жизни, торговли, мануфактур и просвещения в нашем XIX веке. Он, кажется, был доволен моими ответами и спросил меня, хочу ли я остаться здесь или возвратиться в мой отечественный город Петербург. Я просил его исполнить последнее. Итак, «Я поручаю тебе должность моего литературного корреспондента всей столицы просвещения, — сказал король, — и прикажу доставить тебе средства «Жизнь безбедна» в твоем отечестве. Завтра отлетает отсюда воздушный дилижанс, и ты можешь отправиться». Я поблагодарил доброго короля И он вышел, оставив меня с принцем. «Теперь, любезный странник, — сказал мне он, — ты можешь осмотреть любопытнейшие предметы в городе и вовсе не заботиться об отъезде. Все будет готово и устроено. А между тем этот господин, — промолвил он, указывая на своего секретаря, — будет сопутствовать тебе». В твоих прогулках по городу. До свидания. Пройдя через несколько улиц, я остановился перед одним огромным строением. — Это суд, — сказал мне мой проводник. — Итак, при всем вашем просвещении и успехах в науках, — сказал я, — вы не успели истребить процессов. — Это... — Совершенная невозможность, — отвечал мой товарищ, — ибо пока между людьми будет мое и твое, до тех пор будут тяжбы. Мы вошли в огромную залу, наполненную слушателями. Адвокат с возвышенного места говорил речь, и, как я не слыхал начала, то и предложение было для меня нелюбопытно. Я просил моего проводника показать мне канцелярию. Мне хотелось увидеть канцелярский порядок, который в наше время составлял важную часть судопроизводства. Мы прошли в боковую залу. Там за большим столом сидело несколько секретарей, а вместо писцов и переписчиков кругом стояли писательные машины я попросил показать мне действие сего механизма и секретарь взяв лист писаной бумаги положил его между двумя вальками пустил пружину и машина пришла в действие на один валёк навертывалась белая бумага окропляемая сверху какой-то химической жидкостью а другой валёк свертывал отпечатки. Через несколько минут более двух тысяч оттисков было готово. Мне чрезвычайно понравилось это изобретение. Во-первых, потому что такая машина всегда исправна в должности и не обременительна для просителей. Во-вторых, она не разгласит канцелярской тайны. И, наконец, в-третьих, что она работает тогда, как нужно. А не тогда...